54. Фабиан припарковался за белым фургоном Муландера и заглушил мотор. Радио, где он услышал голос Стивисона, который журналисты прижали к стенке и закидали вопросами о том, почему поиски подозреваемого убийства педофила Сара Сканосе велись уже целых пять дней, замолчало. Дворники остановились на середине лобового стекла. Дождь, который теперь превратился в настоящий ливень, формировал на нем небольшие лужи, сливавшиеся в одну и под силой тяжести сползавшие вниз, ближе к капоту. Во время телефонного разговора голос Муландера звучал весело и радостно, ни малейшего намека на подозрение. Может быть, он просто был в своем репертуаре. Гордый и нетерпеливый, желающий быстрее похвастаться своими находками. С другой стороны, он боялся доверять подобному. То, что Муландер позвонил именно в тот момент, когда Фабиан сидел и обсуждал его с Гертрудой в их же доме, конечно, могло быть только совпадением. Но это могло произойти и потому, что его коллега следил за всем разговором через какой-то скрытый микрофон и решил закончить их встречу, пока разговор не зашел слишком далеко. Тогда вопрос был в том, какой у Муландера план. Что Ингвар убьет его в квартире Молли Весман, было маловероятно, хотя на это тоже не стоило закрывать глаза. Недавно там уже умер один человек, и сам Муландер отвечал за техническую часть расследования. Против этого были два его помощника. И пока не находились в квартире, он был в безопасности. Тем не менее, он вытащил пистолет, вставил заряженный магазин и положил его в нагрудную кобуру под пиджаком. Затем в качестве дополнительной меры безопасности отправил сообщение Тувеса на том, что Муландер сделал интересную находку в квартире Весман, и поэтому он сам находится на пути туда. Он вышел из машины, оставив ключ в замке зажигания, и поспешил к двери подъезда. Этого расстояния, которое составляло всего пять метров, оказалось более чем достаточно, чтобы он полностью промок. Стопор удерживал дверь открытой, а снаружи перед лифтом рядом с сумкой для инструментов стояло несколько ведер с красными предупреждающими треугольниками. Поэтому он стал подниматься по лестнице. Оказавшись перед дверью квартиры, он подождал, пока вода стечёт с куртки, провёл рукой по волосам, поставил сотовый телефон на запись и вошёл в квартиру. Конечно, он думал о том, чтобы вообще не появляться, но пришёл к выводу, что это только породит много вопросов, в случае если Муландер действительно что-то нашёл. Взять с собой Тёса или кого-то ещё из команды тоже было неплохой идеей. Это вероятно помешало бы Муландору осуществить свой план, если он у него имелся, но только временно. Если коллега решил убить, то единственным выходом было либо сбежать, либо сделать так, чтобы никогда не оставаться с ним наедине. Оставался еще один вариант прямая конфронтация. Ссора могла произойти как сейчас, так и в любое другое время. Парадоксально, но она могла даже пойти на пользу, так как у него до сих пор не было ни одного неопровержимого доказательства. Неудавшегося покушение было бы более чем достаточно, чтобы арестовать его и начать официальное расследование. Поэтому лучшее, что он мог сейчас сделать, это быть наготове и без колебаний принять командование, как только произойдет что-то необычное. А что именно необычное? Теперь мог решать только сам Муландер. Привет, проходи, проходи, крикнул Муландер, одетый в защитный костюм, и двинулся ему навстречу через прихожую. Эмили и Янос только что пошли обедать, так что вся квартира в нашем распоряжении. Фабьен кивнул и продолжил путь по прозрачному защитному пластику, раскатанному по полу коридора. Итак, они были вдвоем. У тебя есть защитный костюм для меня. Пока ты держишься подальше от спальни, все в порядке. Там мы еще не закончили, а здесь наоборот все доделали. Поэтому ходить и осматривать все не возбраняется. Воцарилась тишина, и Фабиан воспользовался случаем, чтобы сделать шаг назад. Расстояние вытянутой руки казалось минимальным для того, чтобы хоть немного чувствовать себя в безопасности. И что же вы нашли? Муландер просиял. Иди сюда, сам увидишь. Он попятился в коридор и рукой показал дорогу. Почему он не мог просто взять и рассказать? Если бы это не было так типично для Муландера, то как он вел себя в подобных ситуациях, то Фабиан обязательно отказался бы проходить дальше. Теперь оставалось только повиноваться. Ты просил меня смотреть в оба, быть внимательным к каждой мелочи. Фабиан кивнул, не понимая, к чему клонит коллега. А не смотри так удивленно. Ты что, не помнишь? Когда звонил вчера, чтобы поговорить о ящике для ключей. Моландру указал в сторону входной двери. Честно говоря, я не понял, почему ты решил, что так важно тратить столько времени на разговор об этом ящичке и о мастерах, которые имели доступ к ключам от ее квартиры. На Но... Муландер сделал шаг к нему. Не всегда можно понять что-то сразу. Или, как кто-то заметил, когда вы решаете чем-то озадачиться, жизнь складывается таинственным образом. Хингвар сказал Фабиан, отступая еще на шаг, Почему я здесь?" "Ух ты, какие мы сегодня обидчивы!» У улыбнулся поверх очков, которые, казалось, могли в любой момент соскочить вниз с кончика носа. Видишь ли, я не так уж часто оказываюсь в таком положении. Второй раз, если быть точным. Он поднял вверх два пальца. Поэтому всё это очень необычно для меня. У Фабиана не было проблем с пониманием, но он не мог ни кивнуть, ни схватиться за пистолет и взять инициативу в свои руки. До настоящего времени Муландер не сказал и не сделал ничего, что требовало бы его активных действий. «Но, к счастью, здесь только ты и я, что на самом деле делает это немного легче для такого гордого петуха, как я, продолжил Муландер. Потому что, по правде говоря, если бы ты не настаивал на том, чтобы я особенно внимательно осмотрел именно этот ящик, то я скорее всего пропустил бы этот момент. Фрабен опять был в замешательстве, пытаясь нащупать нить разговора. Возможно, именно этого коллега и добивался: ввести в замешательство и сбить с толку. Видишь кабель на потолке? Муландер указал на точку за его спиной с правой стороны. Последнее, чего он хотел, это повернуться спиной к Муландеру, но ему пришлось это сделать. И, конечно, там действительно был кабель, совершенно обычный белый кабель, который тянулся вдоль правой стороны прихожей, там, где стена упиралась в потолок, а затем исчезал в дыре. Это высокоскоростной широкополосный кабель. Его ещё называют оптоволоконный. О'кей, понятно, сказал он, пытаясь казаться заинтересованным и снова повернулся лицом к Муландеру. И в этом нет ничего странного. Через несколько лет все дома перейдут на оптоволокно. Но когда я увидел, как он протянут, я не мог не рассмотреть его немного поближе. Как и в обычных случаях, их проводят из подвала через шахту лифта и дальше оттуда на каждый этаж. А чтобы снизить затраты на установку, модем и маршрутизатор обычно размещают где-нибудь в прихожей, может быть, в шкафу или что-то в этом роде. Но как ты можешь видеть, Здесь он протянут дальше в квартиру и даже в спальню. И при этом проведён он довольно аккуратно. Такая работа стоила немало денег. Может быть, она хотела поставить роутер в спальне и была готова раскошелиться, пожал плечами Фабиан. И куда он ведёт? И что чёрт возьми всё это значит? Может и так. У меня самого слишком плохой приём сигнала в спальне. Во всяком случае, если ты спросишь Гертруду, которая может лежать и разгадывать сканворды в телефоне по полночи. Он покачал головой. Но это не объясняет, почему кабель проходит через эту стену. Он указал на потолок, где кабель исчезал в отверстии. А что на той стороне? Правильно. И что у нас там? Наконец-то ты включил мозг, Муландер постучал указательным пальцем по виску. Иди сюда, сам всё увидишь. Он попятился в другой конец коридора мимо двери, которую толкнул одной рукой. Ну что, ждёшь? Тебе же было так интересно? Муландер поманил его к себе указательным пальцем, как будто завлекал маленького ребёнка сладостями. Фабиан незаметно приложил руку к груди, чтобы убедиться, что пистолет лежит в кобуре как положено и только потом подошел к муландеру и заглянул в ванную со встроенными светильниками на потолке, расписанной вручную плиткой, унитазом, биде и раковиной вдоль правой стены. С другой стороны стояла раковина с несколькими белыми пластиковыми ведерками наверху, а прямо перед ней просторная ванна с гидромассажем. Это была просто красивая ванная комната в достаточно высоком ценовом диапазоне где все очень стильно и органично. Здесь пол тоже был покрыт защитным пластиком. Муландер обычно использовал его, когда они уже закончили с комнатой, но еще оставались в квартире. Идея была в том, что можно было без проблем передвигаться по квартире, не испачкав пол. Сам он ничего так не хотел, как поскорее уйти оттуда. Но чтобы увидеть кабели, о котором рассказывал Муландер, ему нужно было войти и развернуться. Свет ламп в потолке ослепил его и заставил прикрыть одной рукой глаза. К тому же там было очень тепло, наверняка на несколько градусов больше, чем в остальной квартире. Особенно тепло было ногам. Может быть, пол с подогревом был включен на максимум? С чего бы это? Он ничего не понимал и чувствовал, как язык приклеивается к небу, а пот начинает проступать через промокшую от дождя одежду. На самом деле, стоило сесть и налить себе большой стакан холодной воды. Но сейчас ему нельзя расслабляться. Неважно, что его стало подташнивать от этой жары. Главное сейчас не терять контроль и постараться понять, что задумал Муландер, а также дождаться подходящего момента. И он все понял, как только увидел кабель. Тот, как и ожидалось, выходил из отверстия в стене, тянулся дальше по потолку, проходя через небольшую коробку, а потом исчезал через другое отверстие в противоположной стене. В один миг все стало на свои места. Вся болтовня о разговоре в прошлое воскресенье, его бессвязных мыслях о мастерах, с запасными ключами, кабелей, и раскатанном пластике, включённый на максимум обогрев И эти ведерки, на которых, как он теперь понял, были такие же предупреждающие треугольники, как и на лестничной клетке. Теперь ты понимаешь? спросил Муландер у него за спиной. Теперь, конечно, он все понял. Как коллега использовал этот чертов кабель, словно паутину, чтобы заманить его в ванную комнату и просто-напросто утопить в ванне. Плавиковая кислота Разве она не обладает настолько сильными разъедающими свойствами, что ее нельзя хранить в стеклянных банках, а можно только в специальных пластиковых ведрах? Она могла растворить целое человеческое тело, превратив его в кровавую вязкую массу, и останется только выбрать костные узелки, прежде чем смыть остальное в унитаз. Он сунул руку под куртку и сжал пальцами пистолет. Он не знал, будет ли достаточно собранных улик. Это не имело значения. Он не мог больше ждать. Если он не начнёт действовать сейчас, то Муландер скоро накинется на него с каким-нибудь шприцем или мокрой тряпкой. Разве это не странно? Муландер столкнулся с ним в ванной. Это самое меньшее, что можно сказать, сказал он, начиная вытаскивать пистолет из кобуры. Что думаешь? Муландер повернулся и указал на потолок. Я имею в виду Почему кабель протянут именно таким образом? Сначала я подумал, что это совершенно бессмысленно. Чтобы просто просверлить эту стену, которая, помимо прочего, является несущей, потребуется перфоратор, а затем еще обратно через ту же стену вон там. Муландер покачал головой. Вообще непонятно. Если бы не эта маленькая коробочка посередине, она и является объяснением. Он вдруг повернулся к Фабиану. Ты, кстати, как себя чувствуешь? Что? Ты совсем бледный и, кажется, готов упасть в обморок в любой момент. да нет, всё в порядке. Просто здесь как-то слишком жарко. Он отпустил пистолет. Я знаю, здесь жара как в сауне. Это Янос настоял на том, чтобы включить тёплый пол на максимум. Просто чтобы посмотреть, насколько будет тепло в ванной. Он сейчас как раз занимается ремонтом у себя дома. Да хрен бы с ним. Как бы то ни было я взял на себя смелость исследовать эту коробку и как только открыл её, сразу всё понял. Фабиан кивнул и вытер пот со лба рукавом пиджака. В общем, если ты ещё не догадался сам, то именно сейчас должен спросить меня. Прости, но я не знаю, что я должен понять. Боже, Да ты сегодня совсем не в себе, Муландер покачал головой. То же самое было утром на собрании. Я не знаю, о чём ты думал, но точно не о том, что мы обсуждали. Извини, у меня просто сейчас много мыслей в голове, и я был бы признателен, если бы мы могли вместо болтовни посвятить себя тому, ради чего мы здесь. А именно, а веб-камере, перебил его Муландер. Что? Ты не ослышался?» В этой коробке находится крошечная скрытая камера, к тому же самая маленькая на рынке. И смотрит сверху вниз на тех, кто лежит и хорошо проводит время в ванне. Круто, не правда ли? Так. Подожди. В смысле, веб-камера? Ты серьёзно? Вот здесь на потолке? Да. Это ещё не всё. В спальне есть ещё одна точно такая же.